Арина Теплова, «Радуница». Сказка «Шутиха», похожая на знаменитые фонтаны шутихи в Петерговском парке. Однако в каждой шутке есть лишь доля шутки и весомая доля истины. Предупреждаю, многие герои книги ведут себя искренно, непосредственно и наивно, словно дети, как и положено сказочным персонажам. Сказка не претендует на драматическое, историческое, документальное произведение. Это просто история, рожденная фантазией автора на тему любимых русских сказок, древних святочных сказаний и славянских богов. Ах да, сказка немного приправлена психологией на тему отношений мужчин и женщин. Пролог. Вы верите в сказку, в то, что в один прекрасный день сказка-быль войдет в вашу повседневную жизнь и наполнит привычный мир. новыми, яркими красками любви, счастья и добра. Верите? Тогда это святочная история для вас. Сказка-ложь, давний намек. Добрым молодцам урок. Стихи Александра Сергеевича Пушкина. Все началось в мистическую и чародейную пору 21 декабря, в самый темный и короткий день в году, в день зимнего солнцестояния, который славяне издревле звали днем Карачуна, По древним поверьям, в этот день суровый седой карачун, повелитель холода и мрака, злой дух, отнимающий жизнь, замораживающий насмерть, призывал к себе в вьюги и метели, колдунов да людых волков, чтобы сотворить свои ледяные темные дела. Шел он по земле, по деревням и селам, по полям и лесам, и своим морозищем посохом насылал жуткие морозы, замораживал реки, покрывал деревья инеем, Именно он, суровый карачун, один из войска Чернобога своим таинством завершал год, гасил свет годовалого Деда Солнца и уничтожал все плохое, нечистое и богомерзкое, что произошло за прошедший год. Издревле люди на Руси верили, что день зимнего солнцестояния был днем волшебным, особенным. В это время стирались грани между мирами. Власть в мире принадлежала духам и богам, а свет боролся с тьмой. В самую длинную и темную ночь в году славяне старались помочь силам света победить. Выходили на улицу с оружием в руках, жгли костры, читали молитвы и заклинания богам. Однако, боясь мстительности темных богов, люди обрежались в страшные косматые одежды, надевали маски и личины, чтобы быть неузнанными Корочуном и его войском. Да и сейчас дни с 21 по 25 декабря овеяны магической силой, В эти дни разрыва колеса года формировалась новая явь, новый мир, новые желания и надежды людей. Ведь славяне верили, что на смену темному коручуну, ледяному хаосу и смерти непременно придет новое молодое солнце, новорожденный Коляда, и наступит новое благословенное лето.